Глава девятая Вечер О ком звонят в ночи колокола? Первый десяток минут скрупулезных изысканий По заданной самому себе теме с супермаркетами Я еще слышал шум суеты проводимых работ по уборке Однако уже спустя каких-то там четверть часа Я окончательно и бесповоротно потерял связь с реальностью, так как увлекся этим сложным процессом. Даже клацание древних швейных машинок перестал слышать, морща лоб и напрягая мозг над рождающимся конспектом с обязательными эскизами. В процессе работы мне пришла в голову навязчивая мысль о магических товарах рассмотренных мной в качестве удобных помощников в аналогичных ситуациях. Это когда в голове давно созрел план с чертежами, а руки предательски устали линии проводить и пометки делать. Но, как говорится в одной присказке, есть одно важное «но». У меня абсолютно нет практики в работе с магическими письменными принадлежностями, способными проявлять некую самостоятельность. Ржу не могу. С кем поделиться проблемой из одногруппников моего мира?» Так тот истерически расхохочется. Да обязательно. И пальцем у виска не повертит, а будет за живот хвататься и ртом воздух ловить, пребывая в припадке. А вот результат меня порадовал. Как оказалось, в моменты предельной концентрации с непременным перенапряжением мозг способен выдавать такие решения, что потом сам удивляться начинаешь. Я перечитал составленный конспект и улыбнулся. Даже посуду для пункта быстрого питания предусмотрел. Горшочки под три, ну или два варианта порции пельменей. А горшки эти вполне реально практически даром приобрести. Причем продавец, он же мастер-гончар, будет несказанно рад от них избавиться. Это когда мастер... э мой господин...» Из самого восхваления меня вывел голос моего новоиспеченного слуги. «Э, «Простите меня за грубое вмешательство в ход вашей работы», — продолжил толстячок виноватым тоном в голосе. «М -м, «Но вы, как мне показалось, завершили ее, вот я и отважился вас побеспокоить, мой господин». Я тряхнул головой. прогоняя посредний ножденье, связанное с фантазией про жизненное воплощение желаемого успеха, и навел фокус на Лима. Ну, не на него одного, а в компании с господином Витасом. Затем я мельком взглянул за окно и констатировал наступление вечера. Заработался, чего уж. Ого! — искренне изумился я, обратив внимание, на только-только пошитую одежду Алима. «Да ты теперь выглядишь так, как и положено, истинному господину!» Я поднялся со стула, убирая тетрадку в специальный чехол. «Браво! Браво тебе, господин витос Ты маэстро своего дела, и это не лесть!» Я от души похвалил мастера, в смутившегося и опустившего взгляд на пол. Пришлось встать и покрутить своего слугу, чтобы полностью оценить его изменившуюся внешность. Костюм привлек своей скромностью. А вот жилетку мастер украсил, использовав элементы золотой вышивки, но не так навязчиво и олеповато, как я видел на рефере во время просмотра того поединка. А верхнюю одежду с обувью я улыбнулся, указав на старые унты толстячка, тревующие каши. «Ай!» — А, я мигом, господин Феликс! — вскрикнул Алим и ударил себя по лбу. — Куплено же все, и можно брюки на выпуск носить. Да и заправлять в новую унту можно, и подошва там модная. Трестан Алим. Я прервал его оправдание жестом. — Может, ты просто сходишь и переобоишься? — Э, это я мигом! Мой толстячок согнулся и скрылся под столом. Авитос! Иронически улыбнулся. Минутку. Раздалось откуда-то снизу. Хе, давай-давай, не торопись только, посоветовал я своему незадачливому слуге и поднялся к бояшу из-под стола. — Кстати, мы уже уходим. Это я уже хозяина предупредил. Эм, и да, чуть-чуть не забыл. Я поспешно достал и открыл тетрадку. Затем вырвал оттуда листы. Тут чертежи для мастеровых, по прилавкам ну и всяким другим нужным конструкциям. Примерочные обязательно должны быть изолированы от покупателей, выбирающих обновки, и ткнул пальцем в нужное место на рисунке. Витас спился глазами в наброски и зарисовки, где я изобразил художественным способом измененные интерьеры его залов и помещений. Мастера так увлекло это занятие, что, уважаемый Витас, пропустил окончательное преображение Алима, уже полностью одетого и готового к выходу на улицу. Это деньги на расходы. Я высыпал горсть золота на стол, но хозяину бровью не повел, изучая и наработки. — Ну, коли хозяин так занят... — Трестан, налим нам пора отчаливать до отеля. — Куда, простите, мой господин? Прозвучало очередное уточнение в связи с моим неизвестным термином. «Я просто не...» во владение к Марку, по постоялому двору, где у нас апартаменты сняты». Я поспешно поправился. «Все, пойдем, раз хозяин так занят...» хм, Я ухмыльнулся и, забрався к фояж, направил Алима прям мёхонько к выходу. «Яйц, муку и соль мы закажем у хозяина постоялого двора». «Ну, ты не спрашивай, зачем?» Я решил озадачить толстячка интригой. Все, пошли уже. — Как скажете, мой господин. Согласился Алим, постоянно трогая новую накидку из меха, надетую поверх теплой куртки, которую я назвал бы коротким полушубком. — Как тепло и уютно, и ногам не будет сыра. — Ага, Алим, так и должно быть, и теперь всегда будет. Я подтвердил его счастливые доводы и слегка обрисовал перспективу нормального будущего. «Ну, а второй комплект одежды? Где? Который парадный?» Вспомнил и уточнил я, как только мы вышли из отчины мастера Витуса. «Господин Феликс, так ведь это... Ну... А он и будет уточком заставлен спасыльным!» Нашелся с ответом Толстячок. «Там много дорогого...» чего из фурнитуры всякой витасус понадобилось. Вот ее пошивку отложили, пока мест не привезу, заказано-то. Но я заверяю своего господина, что все смертно». Дополнил Ларим свой ответ, и мы сели в подъехавшую карету. «А теперь давай-ка мы с тобой помолчим, пока не приедем к месту назначения». Настойчиво попросил я, и мы уселись на свободные места. «Как прикажешь, мой господин, Учтиво поклонил Салим. На что я устало отмахнулся, мол, да хватит уже манерничать. Тем более вокруг нет никого. Карета незамедлительно тронулась, так как мы остались единственные на нижней террасе верхнего Ляпина, кто еще не добрался до дома или до места постоя. Ну, или до того же ночлега. Последний рейс на сегодня... как бы я назвал эту позднюю поездку по вечернему городу. Стоит отметить и тот факт, что мне очень скоро наскучило просто вот так сидеть и бездумно пялиться на вечерние улице со светящимися окнами на темных фасадах домов. Всякие разные мысли сами собой начали рождаться в моей голове, не давая и без того натруженным мозгам отдохнуть и хоть немного расслабиться. Серовещество внутри черепушки стало буквально плавиться, и это началось еще при составлении бизнес-плана. А потом их, ну, в смысле, мои мысли, заменили давнишние воспоминания о душевных беседах с дедами. Дальше. А вот дальше воспоминания крепли, я принялся рассуждать. Насколько здраво, я без малейшего понятия. В одном я уверен, К тому, что у меня прекрасные условия для старта к успеху. Когда деньги в достатке, то можно и агрессивный вход на рынок устраивать. Акции там, а почему бы и нет? Я вспомнил и про таинственную незнакомку, так похожую на Полину Потемкину. Даже дурная идея посетила, касаемо вероятных родственных связях, двух девушек. Бред, конечно, и сам я это прекрасно осознаю. Мне необходимо... «Посетить земли сквайров», — задумчиво пробормотал я, наблюдая за приближающимся знакомым фасадом постоялого дома господина Марка. «Догружаемся, Алим Тристан». Я первым поднялся с места и покинул карету. Мой толстенький слуга поспешил за мной и даже обогнал. Алим первым взялся за ручку двери, которую открыл со всем положенным почтением. Он чинно поклонился... пропуская меня и поглядывая на свое отражение в стекле витража второй пары входных дверей. Нравится ему новая одежда, которую он незаметно поглаживает, словно не верит. Как же мало нужно человеку для счастья. Да, но это только в самом начале продвижения к благополучию. Потом аппетиты растут, и человеку становится мало всего, что было для него роскошью до недавнего времени. — Жизнь такова, а точнее, человеческая натура. — Господин Феликс, — любезный Марк поспешил к нам навстречу. — Надеюсь, что вы все успели, что планировали. Хозяин отеля перевел взгляд на Лима. — Ох, какая разительная перемена! — бесхитростно подметил он. — Вам, господин, так идет этот покрой? — прозвучал комплимент в адрес мастера Витаса. — Кстати... — продолжил хозяин, не давая мне и слова вставить свой монолог. — Вами интересовались двое господ. Очень колоритные личности, скажу я вам. Ну очень. Это он явно про Сивова с Барри речь завел. — Он и господа заявили, что они ваши хорошие знакомые, и я выделил им номер напротив вашего. — Пояснил он. — А мы уже вступили на лестницу. — Я правильно поступил, господин Феррикс. Да-да, спасибо, Марк. Я кинул ему и начал подъём. Надеюсь, что господа остались довольны своими апартаментами, как и я, добавил я, не подразумевая продолжение нашего общения из-за усталости. Если сочтёте нужным, то позвоните в колокольчик, я позабочусь об ужине, раздалось нам вслед. Он на секретере. Не обязательно — Односложно согласился я. — Вы пока ноги принесите. — Те самые свежие, что я утром заказывал. — вспомнил я о голодном вжиге. — Да уже в вашем номере! — прозвучала фраза со стороны заботливого хозяина. — И еще. Мне нужны яйца, молоко и мука. Я расширил список требуемых продуктов, а хозяин степенно кивнул. Мы поднялись на свой этаж. У я остановился и привычно активировал открытие магических замков. Войдя в номер, я снял верхнюю одежду и обратил внимание на столик, где лежат упомянутые ноги. «Жик, давай-ка подкрепись, дружок!» — скомандовал я Грифону, прекрасно зная, что пернат и где-то неподалеку скрывается под своим пологом невидимости. Питомец моментально материализовался, посреди общей комнаты, заставив вздрогнуть Алима Тристана. И накинулся на лакомство. Заурчал, словно котик, поглощая свежую плоть какого-то животного. Довольный такой, хвостяра трубай, и крылья растопырил в разные стороны. Крупный становится. Тук-тук-тук, раздался осторожный стук в дверь. — Входите, — среагировал я, вернувшись к входу, Вспомнив об обещанном визите господина Даниэля. — Бжик, забирай скорее ноги и топай в другую комнату. Мне показалось неуместным показывать его гостю. — Стоп! Одну ножку ставь и не урчи, недовольна. Я вспомнил, что хочу и кулинарным экспериментом заняться. Таким, как лепка пельменей с их последующей проверкой в качестве нового блюда на всех, кто окажется в доступе. — Потом еще закажем. «Ведь свежее мясо не в дефиците, в зешних местах!» Подбодрил я почти обидевшегося птенца, Добавив в тон побольше уверенности и оптимизма. Тук-тук-тук, в дверь опять тихонечко постучали. «Да кто же это там, такой стеснительный-то, Что на приглашение в дверь войти не может?» Посетовал я вполголоса и взялся за дверную ручку. «Секундочку, я сейчас вам открою», Добавил я уже громче, Я глянулся, контролируя пространство в номере на предмет ухода мифического зверя в маленькую комнатку моих апартаментов. Вжиг взял початую нажищу в свою зубастую пасть, погасился завистливо на пока не тронутую и важно прошел в эту самую комнатку, которую я крестил спальней. А Трестан Алим облегченно выдохнул, так как все еще побаиваться моего пернатого тигра «Льва, хм, да, когда уже эти двое тут «Хотя я их обоих прекрасно понимаю, и в особенности незадачливого толстячка, ибо и сам прекрасно помню свою первую реакцию на мифического питомца и его машу Грифониху». Открыв дверь, я обнаружил на пороге бледную служанку. Цвет девичьего лица вселил в меня чувство беспокоенности, и лишь ее корзинка не позволила задать кучу наводящих вопросов. Девушка в форменной одежде с белоснежным фартуком изобразила книгсен. Вроде именно так это приседание называется, когда служанки хозяев приветствуют или их высокородных гостей. — Вот тут все, что господа изволили заказать, — она протянула корзинку, — Пройдите, прошу вас. Я посторонился в дверях. Тристан, прими у девушки ношу и посмотри, что там. Сделал я дальнейшее указание, видя, как служанка продолжает мяться перед порогом. Красавица! Я настаиваю, чтобы вы прошли внутрь. Пришлось еще и жестом поддержать свое приглашение. Извините. Она снова присела, потупив взор в пол. Служанка отеля... Сделала пару шагов и протянула корзинку Алиему, успевшему вскочить с излюбленного дивана и подоспевшему навстречу девушке. Толстячок поставил принесённое на стол и приступил к инспекции продуктов, а я закрыл дверь в номер. «Очевидно, что вас, сударыня, что-то беспокоит?» Я не смог удержаться от вопроса. «Луна нынче плохая», — девушка указала кивком на окну «Посмотрите сами, господин». добавила, неразговорчивая посыльно с кухни, а я обернулся. Красноватые, подметил я очевидное, а разве такое редко случается, продолжил я диалог с девушкой. Сам же прекрасно вспомнил, что красные оттенки лунного диска совершенно не редкость в покинутом мире. Я не помню точно от чего, но это частенько случается. Мне пора, господин Она проигнорировала мою любознательность. «Какие еще пожелания у вас по продуктам?» «М -м, «Дайте подумать». Не стал я настаивать с беседами и повернулся к алиму «Тристан, что там в корзинке?» «Яйца, молоко, мука и масло», — отрапортовал мой толстенький слуга. «Соль еще понадобится и...» Я призадумался. «Приправы всякие, если есть». «Эх-эх», — вздохнула девица. «Это нужно заказывать». но сейчас наш посыльный в город не выйдет проговорила онатоном искренней досады я посмотрю на кухне и принесу все что найдется у нашей хозяйки сужанка поправилась а что там в городе задав короткий вопрос я вплотную подошел к окну и присмотрелся разве что ночь скоро случится я отметил пустоту улиц гаража словно поземце сдуло Переход между нашим и соседним домом тоже оказался пуст, а его главный вход на улице закрыт. «Плохая ночь, намечается. Вы бы господин Ставни прикрыли», — посоветовала девушка. «Еще какие пожелания будут у господина?» — продолжила она намекать на необходимость поскорее смотаться. «Красавица! Да у меня только одно пожелание. Я вернулся от окна к служанке. Чтобы вы прояснили, ситуацию с Луной, пришлось задать прямолинейный вопрос. Причина паники мне не ясна, как и опустевшие улицы города. Вчера, например, ажиотаж наблюдался среди постояльцев вашего и соседнего дома. Я пожал плечами, изобразив откровенное непонимание. А сегодня? Да сегодня даже по коридорам никто не ходит. Выдал я к свои замечания. В этот момент... За спиной хлопнули закрывшиеся ставни. Я обернулся и отметил, как мой триста на рим поспешно их все закрывает. Для этого он тянет за специальные веревки, расположенные по бокам окон и выходящие через стены на улицу, прямехонько к створкам. Ну, такое нехитрое приспособление. Есть еще по паре концов, но они для открытия, наверное. Чаша алтаря переполнена душами. — прошептала девушка и прикрыла рот ладонями. — Да, мой господин, — подключил Салим, — надо остерегаться колокольного набата, — блеснул он знаниями. — Ага, значит, ты сможешь поделиться нужной мне информацией, — обрадовался я его осведомленности по лунной тематике. — Хорошо, судары не идите, но я попрошу вас еще об одном одолжении. — Господин, — она опять присела, — А ее выражение посетили признаки облегчения. Я с радостью его выполню, если мне это будет по силам. Тут остановились два господина, которых я очень хотел бы увидеть. Я решил своих старых товарищей пригласить. «Скажите этим господам, что я у себя». «Нет никакой нужды», – парировала сужанка вызвав у меня удивление. «Почему?» – я вскинул бровь. «Они там, за дверью». яснла она ваши друзья очень вежливо попросили меня у вас не задерживаться и ждут пока я уйду она отчасти объяснила свою нервозность и желание побыстрее покинуть мой номер в таком случае я вас больше не задерживаю я отпустил бедняжку уже начавшую конкретно нервничать тех двоих бояться не нужно продолжил я открыв перед девушкой дверь они только снаружи такие «А так-то очень добрые и отзывчивые!» Я искренне улыбнулся, подчеркивая сделанные утверждение. Девушка вышла, и на пороге появились Сивы и Барри. Бам-бам-бам! Где-то с улицы послышался отдаленный звон колоколов. А вот и пояснение само началось. Я махнул двоим ватажником, чтобы те проходили, а сам вернулся к окну, где приоткрыл одну створку. далее им погаси свет в помещениях. Что-то начинается в городе. Я дал распоряжение толстячку и прильнул к витражному стеклу.